«Ну что, в трактир теперь?» «Слышишь, твоя милость, я хочу вырезку, жареную на сковороде. Можно две. И еще Эля. И поспать в нормальной кровати. А еще можно веселый дом заглянуть. Батя мне про такие дома рассказывал. Там девки доступные обитают. Что любовь предлагают за деньги?» «М?», -м? Ответствовал мне приятель, мечтательно разглядывая какую-то веревку. И то и дело, любовно проводя по ней пальцами. Какие девки. Красивые и продажные. Но сначала вырезка. И пиво. А то наша скиса начала Да и кончилась почти. А, понимаешь, Сварти, я... Как бы это тебе сказать-то? Что? Потратился. Не хватит теперь на девок. И на трактир. Вот, смотри. Он сунул мне под нос плетеный шнурок, подозрительно знакомого молочно-белого оттенка. Ты знаешь, что это? Удавка? Прибывая в несколько расстроенных чувствах от нарисовавшегося облома, уныло вопросил я. Уздечка, а пояска для штанов? Тетева! С негодованием отверг предложенные варианты Уильям. Не мокнет, не рвется, не тянется. Ее надо вощить ведь она сплетена из шерсти с грива легендарного снежного северного единорога. Трудно поймать редкого волшебного зверя в снегах стыльных северных лесов и пустошей ведь хитер он и осторожен, и, притом, говорят, магией тайны владеет. Может заморочить, запутать охотников, запорошить глаза им снежной бури, неожиданной метелью. Вот поэтому и цена такая. Это мне купец рассказал. Я отдал за это сокровище все две марки. И то пришлось долго торговаться. Но добрый купец мне уступил. Посмотри на нее. Вы, северяне, знаете толк в славном снаряжении. С этими словами он сунул мне тетиву в руки. Да, не подобая честному дренгу, осквернять уста своей грязной бронью. Так дед учил меня еще малого. Но как же иногда хочется. Особенно, когда вместо пива вырезки из там мягкой постели горячится черствый хлеб на ужин и ночевка под мостом или подворотне. И ладно бы только это. Надо ли говорить, что легендарный снежный северный единорог шерсть свою прекрасно узнал, мельком подивившись прихотливости путей, что занесли тетиву, святую оружейником Борга, так далеко от покинутой мною родины. И, надо сказать, мучительно захотелось, волшебному зверю, что хитер и осторожен, как следует подковать тяжелым своим копытом его милость прямо в то место, которое баронский сын думает. Так лягнуть, чтобы от тот блин, в который сплющилась бы его задница, можно было бы заточить сигиру. А обратно ее вернуть никак нельзя. Злобно проскрипел я, с трудом сдерживая возмущение. Деньги-то не мои в конце-то концов. Однако мысль о том, что пиво, вырезки и девкам придется обойтись без меня, сокрушала мою душу и приводила в уныние. «Ты что? Это же настоящий клад для мастера лучного боя, которым я скоро стану! Уж я-то знаю толк в луках и тетивах! С этим я посрамлю даже эльфийских стрелков!» Намотаю я себе лучше на... ухо. Это мы решили навестить славный город Дорнмаур на самой границе графства Дорнхольм. Вообще-то, произошедшем немалая доля моей вины. На том, чтобы посетить большой город, настоял я. Но в том, чтобы спустить огромные деньги на веревку моего умысла быть не могло. За две марки с золотом я бы и сам надрал для лука волосев, сам бы сплел тетиву, сам бы заклял. Но что уж теперь. Денег осталось впритык. И немного меди было у меня, может, чуть побольше пенинга, если на наши деньги. Что-то оставалось у Илима Больше, конечно, чем у меня, но все равно слезы. По сравнению с двумя золотыми марками, отданными за проклятый шнурок для Гульфика. Конь, уймись. Не твои деньги. Его же поголовость. То есть, его милость потратил их так, как хотел. Мне оставалось только вздыхать про себя. Портить другу удовольствие от покупки я не собирался. Пусть этот шнурок принесет ему удачу. Пополнять припасы я отправился сам. Забрав для этой цели ровно половину оставшихся у Ила серебряных монет. А именно, целых одну. Немного потертую. На одной ее стороне были коряво вычеканены непонятные мне символы. А на другой – изображение бородатого мужика в короне. Какого-то важного конунга, не иначе. Он был изображен в профиль, но с обоими глазами. Однако, все равно красиво получился. Хотя… Может это не второй глаз, а отпечаток чего-то жадного и острого зуба, проверявшего монету на подлинность, так, как сейчас это делает на удивление тощий, как листа, трактирщик недорогой харчевни, куда я завалился за покупками. Его милость хотел пойти и купить все сам, но я убедил его, как следует насладиться покупкой, испытать ее как следует, а сборы доверить мне. Дескать, мы, люди севера, дети все отца. Знаем толк в путешествиях и припасах. А то с Уильяма после осталось бы принести купленные на все оставшиеся деньги кувшин мутной воды. Из источника Урт, да-да, из гьял хорна чутка пролилось, когда старинами мир снова решил промочить глотку. И краешку черствого хлебца, испеченного из смолотых муку орешков с верхушки самого дросили, тех, что уронил белка Рата Тоск. Правда-правда, достойнейший хозяин трактира ведь не мог соврать. А то, что нас наверняка Дричь бы одолел с той воды, так не в силах воспринять скорбный у умишка мудрости из ее самой источника. Слабые телом и духом оказались недостойные. И вовсе не из свиного корыта это помятое яблоко, которое мне дали на сдачу, и чтобы уходил побыстрее. Добрый трактирщик сказал мне, что сама жена Брагес не зашла до вечера на эту тошниловку из золотого ларца. Достала она это яблоко и велела отдать достойнейшему. Мне и отдали. Что значит, никто больше не брал? Что за вопрос? Просто достойнейший я. Ладно. Надо заканчивать дурно думать о друге. Хватит язвить. Прочь злые мысли. Идея продать коней и за часть вырученных денег присоединиться к обозу какого-нибудь купца, направляющегося в нам нужную сторону, было его милостью решительно отвергнуто. Ну, значит, так тому и быть. А вообще, если бы не вышеописанное прискорбное происшествие, проделавшее изрядную дыру в нашей казне, в городе мне бы понравилось еще больше. Почему Вильям назвал место это дыра дурой? Дорнмаур, конечно, поменьше нашего Хагаля будет. Но уж всяко больше Локзальборга. Сколько тут народу, народищу, толпы. Я столько людей за раз видел только на ярмарке в Хагале. Но там, помимо местных жителей... Ещё и со всего фюлька приезжие в это время были. А тут столько просто жило. Встречались в граде и достойные Карлы в богатой и просто добротной одежде, крепких сапогах и башмаках, не с пустыми кошелями у пояса. При каждом меч или длинный кинжал, и это правильно, дарованным богами людям баранное железо, символ свободного. Супруги и подруги, и просто прохожие женщины, все в длинных платьях и уборах головных. Весьма разных. Немало среди них довольно милых и даже весьма красивых. Хотя до той же аут никто не дотягивает. Но больше гораздо рябых и корявых, щербатых и бородавчатых, что в целом нехорошо. Больше тут бондов и всякого прочего свободного люда, разного облика. С кем-то удача. И одет он опрятно и сыт, и пьяный, и весел. А кто-то ею покинут. Грязен, немыт и блеск голодный в глазах его или отчаяние, или злость. Видел также трели, худющих, чумазых, бритых наголово, в скверной одежинке. Мне кажется, излишне они тут тощие и грязные. Экономит хозяева зря, с сытый трели работает лучше, а чистый меньше болеет. Встретилась мне и местная городская стража. Вооружены неважно, короткие копья широким наконечником, Да, короткий меч у пояса. На каждом простой шлем и одинаковые накидки. Под ними то ли стеганые куртки, то ли еще что-то вроде того. Они делали вид, что наблюдают за порядком на центральных улицах, слинцы прогуливаясь туда и сюда. На меня смотрели почему-то с подозрением. Понравился мне город Дорнмаур. Высокие каменные и деревянные дома, крытые черепицей или тесом, внушают уважение достатком тех, кто в них обитает. Правда, лачуг по окраинам гораздо больше, но это уж каждому свое. Богатый город все же. Да в нем даже главные улицы камнем вымощены. Много лавок, всяких и разных, с едой, с оружием, всяческим снаряжением, одеждой, с кабиными товарами и прочим добром. Много мастерских, от портных до шорников. И пекарен, и коптелен, харчевни есть, пивные. И заведение посолиднее. А еще очень понравились городские укрепления. Низкая и ветхая городская стена, давненько необновляемая, уверенности в своей неприступности не внушала, как и городской ров, совершенно засраный и во многих местах засыпанный мусором. Так же ветки, как и стены воротные башни, обсиженные наглым вороньем. Как они, башни, от ветра-то еще не рассыпались. А под стенами и с внутренней, и с внешней стороны ютились те же лачуги и лачужки простого люда, которое из тех, что снаружи, так удобно было бы разобрать настрой материалы для больших щитов и лестниц. Мне кажется, тут бы хватило и небольшого хирда, к примеру, нашего, Слаксдальборга. Ну, может, еще кого бы позвать с собой, из соседей, родни или морских ярлов, и нагрянуть в гости в славный город Дорнмаур, что процветает под сенью владычества конунга Роберта четвертого этого имени. Думаю, нам добычу собирать дольше пришлось бы, чем этот город на меч брать. А больше всего той добычи было бы в здании магистрата наверняка. Оно тут самое большое и выглядит очень богато. Жалко, до да моря отсюда далеко. Но при необходимости дети севера могут и пешком далеко ушагать. Было бы зачем. Да, мусора тут многовато. Он везде, и его не убирают. Народ гаден, где хочет, и моется редко. Из точных канав мрачно смердит. А пару раз видел, как кадушки с помоями и нечистотами нерадивые жители упражнели прямо из окон, хорошо не на прохожих. Улочки еще эти кривые, узкие и тесные. Не самое приятное место для прогулки. Это я про недостатки, коих не так и много. Но они же все же есть. Однако в целом мне тут, повторюсь, очень понравилось. Будет что рассказать друзьям и родне, если вернусь домой когда-нибудь. Если вернусь. От мысли о покинутом отчин доме настроение как-то сразу испортилось, и я больно пнул под колено, кстати, подвернувшегося молодого карманника, который невзначай пробежался пальчиками по моему кошелю. Добычи там для него не было, но тут дело принципа. Схрапнувшего от боли парня я хватать не стал, и звать стражу тоже не стал, а позволил ему ухромать ближайшую подворотню. Поэтому, наверное, и не понадобилось вытаскивать секиру, когда ко мне дернулась парочка его дружков, в плечах пошире, рожей позлее, чем мною отваренный. Конфликт, в принципе, был исчерпан, даже не начавшись как следует. Они потеребили рукояти длинных ножей. Я в ответ похлопал ладошкой по обуху секиры. Их было двое, но с ножами. А я один зато секирой щитом, который висел по канаре мне за спиной, и в броньке, которую ножичком не мне раз и проскребешь. Да, некоторые жизненные обстоятельства отучили меня бродить по незнакомым местам голым и безоружным. Гулять дальше расхотелось, и уже вскоре я вернулся к платным городским конюшням в общество баронского сына, который вдоволь отешился приобретением, был изрядно доволен. Уже заждался меня и начал проявлять признаки нетерпения. Любовь пела в его сердце и звала в дорогу, пусть и на ночь глядя. И он последовал влечению чувств. Да, синий сьёфен и лофан, что в ответе за любовь, счастливы и не очень, как взаимную, так и безответную, немало внимания уделили моему спутнику. Отступление. Престарелого алхимика мучила лихоманка. Настоя лекарственных трав, умело заваренные травяные сборы, дорогие лечебные эссенции и старых запасов на крайние случаи, заговоры Ансельма, ничего не помогало. Всякий раз вроде бы успешно изгнанный проклятый недуг, что-то к вовремя разбил Ульрика, возвращался. Снова и снова. Снова и снова Ульрика бросала то в жар, то в холод. Немели ноги, обкладывала горло, противно крутила живот. А по телу разливалась вязкая слабость. Где и подхватил-то такую дрянь? Даром, что ранее болезнь с подобными симптомами, да еще такая назойливая, в его практике не встречалась, а уж практика у него была богатой. Старик грустно усмехнулся, прихлебывая из глубокого посеребренного кубка подогретое вино с дорогими специями. Больной лекарь. Это вроде как босой сапожник или нищий меняла, хотя. Разумеется. Всякое в жизни случается. Он вытянул ноги поближе к огню. Сегодня очаг лаборатории использовался исключительно для обогрева. Старика знобило. Впрочем, сдаваться на милость недугу он не собирался. Рано ему на погост. Нет, у него еще все впереди. Ведь он теперь мастер гильдии. Мастер! Хоть и самой низшей ступени, но какие его годы? Не мальчик, конечно. И борода давно полиняла. Но еще крепок. И на погост ему определенно не пора. Ульрик ждал гостей. Вообще-то им полагалось прибыть еще утром. В крайнем случае днем. Однако посланцы магистра почему-то задерживались. И этим гостям магистра Риза был одновременно и рад, и не рад. С одной стороны, хорошо, что о нем вспомнили в штабе. Не век же ему сидеть в этом захолустье. Хорошо он Анцельму. Ему иногда занятные штуки из стопи приносят. Артефактор и сам никуда уезжать не желает. Корни пустил, обжился. С болотами Несунами дружбу водит, дела имеет. И жизнью доволен. А он, Ольрик, достоин большего. Нет, все таки ему повезло с этим дурачком-сибирянином. Обычные укрепляющие, рано заживляющие и прочие составы, приготовленные из трав, выращенных этим обалдуем, оказались на порядок эффективнее всего того, что выходило из-под его рук ранее, хоть и готовились по тем же методикам и рецептам, что и раньше. Их зачли на экзамен на мастерскую ступень сразу. Однако большой ошибкой, как чуть позже понял Ульрик, было продавать столичным гильдейским алхимикам еще и сырье для зелий. Снова прорезалось чувство досады на собственную оплошность, а вернее, на скупость и нерасчетливость. Да, деньги он получил хорошие, но один раз. «Зачем было торопиться? Зачем жадничать?» «Так ведь нет!» Взыграла Ретива. Утер мастер Рейзе нос молодым столичным умником. Не будут больше с ним через губу разговаривать. «Эх, поддался на и уговоры. Продал!» Про своего раба он ничего, конечно, не сказал, но дураков, как видно, в столице не держали. «Жди вон теперь гостей, старый дурень!» пробормотал Ульрик себе под нос. «Эх...» — тихонько вздохнулось ему. Особых проблем он от приезда столичной делегации, впрочем, не ожидал. Но сбежал ценный рэп, каким-то образом задурив пустую головинку сопляка барона. Он, улирик сделал все, что мог для его поимки. И не его вина, что вернуть раба не удалось. Чудо еще, что удалось упросить убедить этого придурка Андре отправить людей на поиски. «Воистину сказано». У кого железный щит, у того железный лоб. Это про таких, как он. Плевать капитану на приказы магистра, плевать на интересы гильдии. Пришлось долги отлезть. И то все напрасно. Эх. Хотя, чего теперь-то уж переживать, что вышло тому им быть. Все равно тайна долго было бы не сохранить чтобы это понять Ульрику, хватило одного взгляда на то во что превратилась его делянка особенно старика впечатлил огромный куст того что раньше было боярышником тихонько шевеливший ветвями при полном безветрии и немного кости в высокой траве возле его корней Э-э. старик небрежно поставил кубок с недопитым вином на подлокотник простого деревянного кресла вот чтобы ему Ульрику не вернуться на день-другой пораньше. Уже он бы придумал, как все полностью в свою пользу вывернуть, и раб ему все до травинки собрал бы, раз сумел вырастить. Значит, и собрать бы смог, не так ли? Да тут с одной делянки, глядишь, на отступные гильдии хватило бы, и на безбедную старость останется, и встречать ее эту самую старость, не в подвале старого замка, а в своей усадьбе, которая будет располагаться близ столицы». Эх, вот так подумаешь. Уже и серебряный медальон на серебряной же цепи, символом гильдии на одной стороне и гербом Ории на другой, демонстрирующий окружающим, что его владелец есть мастер гильдии, не покажется достойной наградой. ох хо ох размышление алхимика прервал громкий топот, с которым в подвал проник мальчишка конюшей. «Мастер Ульрик! Мастер улирик «Чего тебе?» Не поворачивая головы, буркнул старик. «Там! Приехали! Вас требуют!» «Кто?» — спросил Уллерик, хотя сам знал ответ. «Все-таки неприятности будут», — подумал на мастер гильдии, с кряхтением покидая удобное кресло и такой теплый очаг и отправляясь в неприятно холодные летние сумерки. Во дворе оказалось неожиданно, для этого времени суток многолюдно. «Прошу вас, капитан, прочтите это!» С этими словами невысокий, чедушный человек вытащил из-под полы плаща какой-то сверток и бережно его развернул, явив на свет бережно свернутый в трубку свиток, перевязанный убористой лентой. «Тут ответ на многие ваши вопросы!» Капитан Андромера, воин храбрый и умелый, возвышался над собеседником на полторы головы, но того это нисколько не смущало. «Хорошо. Свет мне!» Факелов, скопившийся вокруг толпе, хватало. Один из них передали капитану. «Так... Мы Роберт Адальберт Готтарт. Хм, четвертый, хм...» В процессе прочтения капитан на глазах подал в задумчивость, что для знающих своего командира воинов и челядинцев было весьма удивительно. «Податель всего... Хм. Всемирное содействие составлено старшим песцом канцелярии. Так, о печати, хм. Капитан оторвал взгляд от письма: И у вас, конечно, есть. А, конечно же, позвольте! Его собеседник стянул с левой руки перчатку и по очереди прикоснулся одним из колец, коими оказались унизаны его пальцы. Каждая из четырех печатей, располагавшихся по краям письма, тенами вспыхивали нежным бирюзовым светом. «Вы удовлетворены? «Да, полностью. Пройдемте в мои покои, господин. Куна. Просто Куна. Вы проводите меня?» «Конечно, Самуэль!» — гаркнул капитан, обернувшись к столпившимся подчиненным. «Тута я!» — Отозвался поименованный. «Размести людей, господина Куна, в казарме. Распорядись насчет еды и вина. Капитан мэра, дело, порученное мне его величеством, не терпит отлагательств». Тактично обратил на себя внимание посланник. Капитан спорить не стал. «Прошу следовать в мои покои, господин Куна». «Мессир Ризе присутствует ли в замке?» «Мое поручение имеет некоторое касательство также и к нему». Старый мастер, не дожидаясь, пока его окликнут, подошел ближе. «К вашим услугам, Обозначился он неожиданно осипшим голосом. «Великолепно!» Изобразил радость посланник. Он обернулся к своим людям. «Мессир Арне, мессир Бреш, прошу вас следовать за мной. Капитан, вы проводите нас?» После чего он доставлен вольным человеком Томасом Ланге в бессознательном состоянии в телеге и передан в распоряжение мессира Ульрика и мессира Ансельма для излечения. Хоть капитан и не жаловался на память, но события минувшего года показались для него не слишком значимыми, чтобы перегружать ими голову потому и вспоминались некоторые некоторой натугой. Но привезли полутруп на опыты. Одним больше, одним меньше. Главное, чтобы мертвичина в замке не воняла. Но ведь и правда. Чего еще ждать от чернокнижников? А эти еще и пользу иногда приносят. Ведут себя пристойно. Опять же, служат верно. И того с них довольно. А за отсутствие благочестия и иных добродетелей с них демоны стребуют когда непременно заберут к себе колдунов грязные душонки? Андре прервался, дабы отхлебнуть вина. «Продолжайте, продолжайте, прошу вас!» Посланник короля был весь во внимании. «И куда же он делся, этот человек?» «Доставленный Нордман именем сваты... сварихеры... как его ульрик? Свардхевди!» М -м. Мрачно отозвался мастер Ризе. Свартхевди его имя. Сын бородатого Берда». «Внук рыбного Торбалда. Как-то так». Старик почему-то нервничал, причин всего не очень понимая. Он схватил кубок с вином, стоящий перед ним, и одним глотком опустошил наполовину. «Так вот, сударь Майкуна, продолжил капитан. «По прошествии излечения он из Свардхевди из замка отбыл в компании фрайхера Уильяма. До того находился в услужении мессира Резе, оплачивая работу мастера по его излечению. Окончательный расчет за него внес непосредственно Фрахер Уильям, в моем присутствии. После чего я своим словом и властью признал долг Нормана Свардхевди перед мессиром Резе погашенным. Преступление против закона Его Величества Роберта, да продлят боги его лета до скончания веков и далее, за время пребывания в замке Норманд не совершал. В предосудительных занятиях не замечен. По настоятельной просьбе мессира Ризе, тем не менее, мною был выслан патруль, дабы онова Норманда верну для дознания в интересах гильдии магов Ории. Тем не менее, поиск успехом не завершился. В настоящее время о нынешнем месте пребывания Нордмана, реком рекомова Свархевди, ровно как и Фрайхера Уильяма, не имеется ничего. Ох, капитан не привык так много и красиво говорить. Поэтому ему пришлось вновь наполнить свой кубок и жадно к нему присосаться. «Мистер Ризе?» Тот вынырнул из пучины мрачных размышлений. «Все так, но...» «Это тот самый человек?» Мастер уныло кивнул головой. «Нам необходимо взглянуть на его работу». «Но сейчас же ночь!» Удивился капитан. «Для моего господина, позволю себе напомнить, не терпит отлагательств, господин Андре, а по дороге вы, мисс Визе, мне расскажете все об этом деле, а еще подробно объясните, почему Нортман с Вархевди...» «Не сидит сейчас в подвале замка!» Посланец короля снова обернулся капитану. «Также прошу вас обеспечить доставку упомянутого вами вольного человека, Томаса Ланге, для беседы столь быстро, как это возможно». Капитан Миро выполнять просьбу приказ не спешил. «А знает ли господин барон Вильгельм о вас и о вашем поручении? Мы все верные слуги короля. Но исполнять свою волю в нашем баронстве его величество доверил господину Вильгельму». И ничего на этих землях не будет происходить без ведома господина оборона. Посланник пожевал тонкими бледными губами, но одергивать служаку не стал. Господина Вильгельма, его резиденции Швинау мы не застали. По словам Челяди, он спешки отбыл из города. При этих словах капитан недовольно поморщился. Причина такого поведения его господина была ему прекрасно известна. Однако я сделал все, чтобы он был извещен. Уверен. Он скоро прибудет сюда. Я нисколько не умоляю достоинства владетеля сих земель, но прошу вас, капитан, оказать необходимое содействие, не теряя времени. Королю нужен этот человек. Он резко встал из-за стола. Благодарю вас, капитан. Вино было великолепным. А теперь я хочу видеть то, что создал Нордман Свардхевди. Старого алхимика Знобила. Легкий утренний ветерок не был ни сырым, ни излишне промозглым, но Ульрику он был неприятен. Ему по-прежнему не здоровилось и хотелось спать. Бессонная ночь давала о себе знать. Да и гости эти. Молчаливые спутники Королевства Посланца все еще возились со своими инструментарием на бывшей делянке Алхимика. Арне Ульрик ранее не видел, а вот с мессиром Брещем был знаком. Тот также имел звание мастера гильдии. Только вот ранг у него был куда как выше. Господин Куна нудно и дотошно выпытывал все, даже мельчайшие подробности интересующего его дела. Капитан, увидевший этакое чудо на подназорных ему землях, да еще и вблизи замка, стал груб и неиссякаем на ругательство. И в глазах его алхимик видел с семифутовыми буквами написанное желание свернуть ему у лирику, «Челюсть». «Что вы думаете обо всем этом?» Старик встрепенулся было, но оказалось, что вопрос Куна адресовал не ему. «Если бы я не слышал рассказ капитана и Ризе, я бы сказал, что это скверная поделка Эльви», — ответил Брещ. «Почему скверная?» — поспешил уточнить Куна. Улирик напрягте. Недоделано и брошено, продумано. Силы приложены много, но все бестолково, а умение — чуть». Но если бы он это довел до ума, получилось бы, скорее всего, то, что мы называем эльфичий терновник», а Эльви – «Стража Сокрытого». Ульрику захотелось обратно в замок. В замке есть очень твердые и относительно ровные каменные стены, об которые так удобно биться головой, хотя… Вон тот дуб тоже должен для этого подойти. Он выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать приступ Ульрикова самоедства. И что этот Норман? «Чем-то похож на Эльви?» Вроде бы не к нему обращаясь, озвучил сомнение посланник. «Где это уж эти... наши... лесные друзья?» Всем присутствующим показалось, что у посланца короля явно едва не сорвалось языка совсем другое выражение. Ушастая мразь, к примеру. «И где Нордманы?» «Это проклятая северная напасть!» «На девку он похож!» Буркнул капитан. «Рожей смазлив весьма...» «Всех служанок перетра...» «Прошу прощения, господин Куна». Капитан смущенно кашлянул. «Навестил всех. Парни его уже вежеству поучить собрались. Да вот смылся, гаденыш. Она эльфа не похож». Куна скупо усмехнулся. «Более того, воздействию подверглись не только собственные растения». С этими словами подошедший Арне предоставил на всеобщее обозрение ловко украденную у боярышника добычу, имевшую вид траченного молью камка шерсти. Вот, смотрите. Анда порядком пованивала тухлятины, но ошибка брезгливых среди присутствующих не оказалось. Заяц? Это было зайцем. Загляните на эти зубы, Бьюсь об заклад. Такие сделают части волку. А вот видите канавки в клыках? Это существо, скорее всего, было ядовитым. И вот сюда. Посмотрите же сюда. Когда закончите предварительное исследование, изложите в письменном виде. Куна не стал восторгаться находкам. Капитан? Тот отвлекся от прожигания взглядом дырок в Ульрике. Прошу вас, все же предоставьте мне Томаса Ланге. А вам, месье Улерик, волей государя нашего, а также вашего гильдмастера Гартунга, Запрещаю покидать замок до моего распоряжения. Мистер ознакомьте господина Риза с посланием главы гильдии. Отдельных мыслей в голове старого алхимика не осталось. Лишь бликнущая мечта о поместье близ столицы, да чувство глубочайшей насады. Ульрик тоскливо оглядел свою бывшую делянку. Вот чтобы косорукой ослиной родне не сделать работу как следует. Голову с дурака налой, и нет никаких северен в баронстве. «Нет и терновинников этих, и куна этого, его тоже нет!» «Эх!» И точно так же, только про себя, вздохнул разведчик рода полуденной росы, внимательно прислушивающийся к беседе. Его левая рука онемела уже до плеча. Яд, впрыснутый усиками куста, под которым он, как ему сначала показалось, удачно расположился, получилось нейтрализовать слишком поздно. Но потрачено на это единственной слезы, Разведчику было не жаль. Он перевыполнил задание. Принесет отличные новости и будет щедро вознагражден. Вот только сидеть ему тут придется до темноты. Но он умеет ждать.